Глава 25. Ей казалось, что она обитает в эпицентре урагана. На ее стол стекалась информация из многих сотен подразделений штаб-квартиры концерна, с заводов в Заире, лабораторий в Гренландии, офисов в Австрии и Таиланде со всех четырех сторон света. Отчеты о новых типах продукции, финансовые отчеты, статистические данные, рекламные проспекты, экспериментальные программы. Надо было принимать решения о строительстве новых заводов, о продаже устаревшего оборудования, о покупке фирм, о назначении на должности и снятии с должностей различных руководителей подразделений. Во всех этих сферах бизнеса Элизабет оказывали помощь профессионалы высокого класса. Но окончательное решение того или иного вопроса всецело зависело от нее. Так же, как когда-то, оно зависело от Сэма. Теперь она с благодарностью вспоминала те три года, что проработала вместе с отцом. Выяснилось, что она знает о концерне гораздо больше, чем думала, и в то же время гораздо меньше, поражал размах дела. Когда-то Элизабет представляла себе концерн в виде королевства, но он оказался целой серией королевств, управляемых вице-королями, а кабинет президента она сравнивала теперь с тронным залом. Каждый из ее родственников управлял своим собственным королевством, но, помимо этого, под их контролем находились и заморские территории, и значительную часть времени они проводили в беспрестанных разъездах. нежданно негаданная Элизабет столкнулась с особой проблемой. Она была женщиной, попавшей в мир мужчин. И, к своему удивлению, обнаружила, что эта ситуация скрывает гораздо большее, чем она предполагала. Раньше она не верила, что мужчины всерьез относятся к легенде об интеллектуальной неполноценности женщин, но вскоре ей самой пришлось в этом убедиться. Никто, естественно, не говорил ей об этом вслух и не выражал открыто в своих действиях, но она сталкивалась с такого рода отношением ежедневно. Отношение это корнями уходило в седую старину, но от его влияния невозможно было избавиться. Мужчинам не нравилось, когда ими командовала женщина. Им претило, что женщина может сомневаться в их оценках ситуации или «Боже упаси!» пытаться усовершенствовать их идеи. То, что Элизабет была молода и красива, только усугубляло положение. Они пытались дать ей понять, что ее место в постели или на кухне, и что лучше ей не путаться у мужчин под ногами и не мешать им заниматься своим делом. В определенные дни недели Элизабет встречалась с руководителями подразделений – Не все относились к ней предвзято, некоторые пытались даже заигрывать. Красивая женщина в кресле президента расценивалась как вызов, брошенный их мужскому эго. Нетрудно было понять, о чем они думали, глядя на нее. Если я смогу с ней переспать, она будет делать все, что захочу. То же самое когда-то думали мальчики на Сардинии. Теперь на эту приманку клюнули солидные взрослые мужчины. Все они делали одну и ту же ошибку. Вместо того, чтобы вожделенно взирать на тело Элизабет, им следовало бы обратить свои устремления на завоевание ее интеллекта, потому что именно благодаря ему она неизменно одерживала верх над ними. Они же недооценивали его и тем самым совершали непростительную ошибку. Они недооценивали ее способности как руководителя, и это было их следующей ошибкой. Они недооценивали силу ее духа, и это было самой большой их ошибкой. Она была истинным Роффом, прямым преемником старого Сэмуэля, своего отца, и от них она унаследовала их стойкость духа и упорство. Мужчины, окружавшие Элизабет, надеялись использовать ее в своих целях, но сами оказывались в роли используемых. Онно умело эксплуатировала их знания, опыт и идеи. И все это становилось ее, интеллектуальной собственностью. Она была прекрасной слушательницей. Мужчинам ведь так льстит внимание. Она задавала им массу вопросов и внимательно выслушивала их ответы. И училась. Поздними вечерами, уходя домой, она брала с собой две тяжеленные папки с отчетами, чтобы ночью ознакомиться с их содержанием. Иногда она засиживалась над ними, До четырех часов утра. Однажды какой-то газетный фоторепортер сфотографировал выходившую из управления Элизабет, за которую секретарь несла две папки с отчетами. На другое утро все газеты напечатали эту фотографию, снабдив ее подписью «Трудящаяся наследница». Можно сказать, что Элизабет обрела статус международной знаменитости в одночасье. История о том, как юная и красивая девушка получила в наследство мультимиллиардный концерн и затем стала его президентом, была лакомым куском для прессы. И просто не применула им воспользоваться. Элизабет была хороша собой, умна, проста в обращении, редчайшее сочетание положительных качеств у знаменитости – Она не чуралась прессы, наоборот, пыталась подновить несколько поблегший в последнее время образ фирмы, всегда оказывала ей всяческое содействие, и пресса не оставалась в долгу. И Если она не могла ответить на вопрос репортера, то, не стесняясь, снимала трубку и спрашивала у более сведущих людей. Один раз в неделю в Цюрих наезжали ее родственники, и Элизабет много времени проводила с ними – встречаясь со всеми вместе и поодиночке. Она беседовалась с ними, внимательно их изучая, пытаясь отыскать хоть какую-нибудь зацепку, которая помогла бы ей найти того, кто был повинен в смерти людей от взрыва, кто продал секреты фирмы конкурентам, кто пытается уничтожить Роффа и сыновей. Одного из членов своей семьи. Ива Палацци, этот неотразимый очаровашка, Алек Николс, этот истинный джентльмен, добрый малый, который всегда спешит к Элизабет на выручку, Шарль Мартель, этот несчастный, запуганный человек, но ведь и запуганный становится весьма опасен, когда его загоняют в угол, Вальтер Гаснер. Этот пангерманец, внешне такой красивый и открытый, а внутри он женился на Анне, богатой наследнице, старше себя на 13 лет, за деньги или по любви. Беседуя с ними, наблюдая за их реакциями и слушая их ответы, она изредка провоцировала их на откровенность — Упомянув о взрыве в Чили, внимательно прислушивалась к тому, что они говорили и как себя при этом вели. Она с горечью говорила о потерянных для Роффа и сыновей пакетах на изготовление уникальных лекарств. Обсуждала с каждым из них грозящий концерну иски на правительственном уровне. Но так ничего и не выяснила. Кто бы он ни был... Преступник был слишком умен, чтобы выдать себя. Его надо заманить в ловушку. Элизабет вспомнила приписку Сэма на полях отчета. Вычислить под лица. Надо найти способ сделать это. Элизабет не переставала удивляться тому, как строились взаимоотношения в мире фармацевтического бизнеса, Плохая новость получала немедленную огласку. Стоило кому-либо прослышать, что от лекарства конкурирующей фирмы умер пациент, так сразу же по всему миру начинали звонить телефоны. Кстати, вы слышали, что, хотя внешне все фирмы были в самых дружественных отношениях, главы наиболее крупных фирмы компаний регулярно встречались.